«Приезжай поскорей на родину», — писал он, — «я помогу тебе устроить жизнь». До той поры, пока не были собраны все справки о дедах и прадедах, нам пришлось ждать. А потом мы умертвили эту самую Хёльтхон в Париже, что не помешало ей жить дальше в Германии и работать в садоводстве. Авантюра удалась. Можно было существовать почти спокойно, но не стопроцентно спокойно поэтому мне и показалось самым правильным пересидеть трудные времена у такого явного нациста, каким был Пельцер. Чай оказался отличный, в три раза крепче, чем у монахинь, Птифуры превосходные, но автор уже в третий раз залез в серебряный портсигар, хотя пепельница величиной с ореховую скорлупку навряд ли могла вместить пепел от трех сигарет, не считая трех окурков. Несомненно, одно — Госпожа Хюльтхоне была женщина интеллигентная и умеренная. Автор не оспаривал ее сепаратистских взглядов, да и не хотел их оспаривать. Поэтому ему кажется, что неумеренность в курении и в питье чая, уже третья чашка, не отразилась на хорошем отношении хозяйки к его особе. Сами понимаете, я все время дрожала, хотя объективно на это вроде и не было оснований. Родственники Илианы... Так и не объявились, но у Пельцера могли устроить строгую ревизию или специальную проверку служащих. К тому же у него засел этот проклятый наци Крэмп, еще Ванфт. А Цевен, с которой я и вовсе работала за одним столом, до 33 -го голосовала за немецкую национальную партию. У Пельцера Нюх был феноменальный. Он наверняка чуял, что со мной не все в порядке. Позже, когда он совсем обнаглел и стал довольно открыто спекулировать цветами, я испугалась и подумала, что опасность теперь уже исходит не от меня. Я могу попасться из-за него. Я решила уволиться. Но тут он как-то странно посмотрел на меня и сказал, «Вы хотите уволиться? Разве вы это можете себе позволить?» Уверена, что он ничего не знал толком, но Нюх не подвел его и здесь. Я начала нервничать и взяла обратно заявление об уходе. Он-то, конечно, понял, что я разнервничалась не на шутку и что у меня есть на то веские основания. С тех пор при каждом удобном случае Пельцер произносил мое имя таким тоном, словно оно было фальшивое. Ну, а про Кремер он, конечно, все знал. Знал, что муж у нее был коммунистом и что его убили в концлагере. Насчет Фейфер он тоже кое-что пронюхал. И, кроме того, напал на верный след, в то время как мы лишь строили предположения. Довольно ясно было, что Лене и Борис Львович симпатизируют друг другу. Уже одно это было весьма опасно. Но это... Нет. Я не ожидала, что они окажутся такими свинчаками. Между прочим, Пельцер доказал свое безошибочное чутье, и в сорок пятом, когда он сразу же начал называть цветы «флауэс», Свинками он, правда, просчитался, он назвал их церклс, и долгое время штатники думали, что он говорит с ними о тайных кружках. Церкл круг, группа по-английски. Пауза краткая. Во время паузы автор с трудом засунул в серебряную скорлупку пепельницы бренные останки третьей сигареты. Потом он задал несколько вопросов и с удовлетворением отметил, что в безукоризненных рядах книг занимавших целую стену. Выделялись однотомники Пруста, Стендаля, Толстого и Кавки. Они были явно потрепанные, не грязные, не захватанные руками, а просто потрепанные, как любимое старое платье, которое без конца стирают и подштопывают. Ну да, я люблю читать, особенно уже много раз читанные книги. Пруста я открыла для себя уже в двадцать девятом, в переводах Бенджамина. А теперь вернемся к Лене. Разумеется, это была замечательная девочка. Повторяю, девочка. Теперь ей уже, наверное, под пятьдесят. Правда, особенно теплые отношения у нас с ней никак не устанавливались, ни во время войны, ни после. И я не говорю, что она была человеком холодным. Просто она вела себя очень тихо и молчаливо, хотя и приветливо. Да, она вела себя молчаливо и была упрямая. Скоро ее перестали называть дамой. Дело в том, что когда Лени к нам поступила, ей дали такое же прозвище, как и мне. она нас говорили эти дамы. Но уже через полгода она перестала быть дамой.